Однако я держался молодцом. Это по крайней мере было очевидно и стало для меня главным. Благодаря незаметному волевому усилию я сумел обрести устойчивость. Я вёл себя достойно, и тёплая волна благодарности, исходившая от Антонии и Пальмера, постоянно ощущалась мной. Лишённый других согревающих меня чувств я малодушно принимал эти знаки внимания принимать их казалось неизбежным но я решил порвать все нити и бежать я упустил время когда мог действовать и порой страшно сожалел об этом хотя совершенно не понимал к чему привели бы мои поступки было очевидно И иногда это утешало меня, а иногда казалось невыносимым, что Антония и Палмер действительно очень любят друг друга. Теперь, когда они могли любить открыто, да ещё я уступил им более того, как я горько отметил, фактически благословил и освободил их, они безудержно радовались. Я никогда не видел их такими весёлыми, полными жизни, яркими и сияющими. Казалось, будто они без устали носятся в вихре вальса. Я всё равно не мог бы противостоять подобной силе, говорил я себе, но также чувствовал, что стоило мне постараться. Если бы я только знал, какую тактику следовало применить, столкнувшись с мягкой убеждённостью Антонии и её незамедлительно последовавшей благодарностью, то даже если бы моя попытка не удалась, я частично избавился бы от гнетущей боли. Они лишили меня минутни истовства, когда я мог напрячь силы и волю и совершить какой-нибудь, пусть даже ненужный, поступок. И этого я им никогда не прощу. Какая ирония судьбы, размышлял я, сидя в поезде. Еще неделю назад я обладал двумя женщинами. Теперь, вполне возможно, у меня не останется ни одной женщины. Не сведёт ли на нет каким-то таинственным образом мой разрыв с Антонией и отношения с Джорджи? Словно два этих растущих побега отнюдь не соперничая между собой, подпитывали друг друга. Однако в этом я совсем не был уверен, и мои мысли, осторожно даже застенчиво, вернулись к моей любовнице. Я не общался с Джорджи с того рокового дня, когда на меня обрушились признания Антони и поскольку событие ещё не стало общеизвестным, она могла ничего не знать о переменах в моей судьбе. Мне не хотелось ей рассказывать. Ещё не пришло время, когда я почувствовал бы, что могу говорить людям то, чего они от меня ждут. Гадая и прикидывая, что ждет от меня Джорджи, я понял, как плохо я в сущности ее знаю. То, что она начнет вульгарно нажимать на меня и требовать, чтобы я женился на ней, я, конечно, исключал. Скорее вопрос шел о том, способна ли она простить меня и в какой мере, да и хочу ли я, чтобы она меня простила. Когда я всерьез сказал, задумался над этим, то ощутил резкую боль. Меня стало мучить, что если Джорджи или я капитулируем без боя, то предадим себя и даже разорвем тонкую и нежную связь, которая так расцвела в тайной и двусмысленной атмосфере. Я нуждался в Джорджи, любил ее всегда чувствовал, что, наверное, не смогу без неё жить, особенно сейчас. Однако не представлял, как это вдруг женюсь на ней. Сейчас ещё слишком рано об этом задумываться, решил я. Ведь я ещё даже не начал собирать распавшиеся части. Когда мне удастся их соединить, то, может быть, в этой новой картине и найдётся место для нашего счастья с Джорджи Изредка и весьма абстрактно я воображал себе это счастье как нечто крайне далекое от моих нынешних невзгод и смятения и все же в какой-то степени возможное. Роуз Мэри должна была встретить меня в Оксфорде и довезти до Рэмберса. Вообще-то у меня не было настроения с ней встречаться, Она никогда не ладила с Антонией и с одной стороны должна была бы обрадоваться случившемуся, но с другой выразить сожаление хотя бы из приличия. Подобные сожаления обычно выражают при известии о смерти кого-нибудь из знакомых, на самом деле испытывая возбуждение и предвкушая удовольствие проснуться поутру с мыслью, что у тебя самого, слава Богу, пока ещё нет смертельного диагноза, и потому ты счастливейший из всех людей. Замечи что Роуз Мэри уже поплатилась за свои грехи. В юности она, вопреки нашему желанию, вышла замуж за малоприятного биржевого маклера Билла Миккилеса, который вскоре её бросил. Подобно многим людям, которым не повезло в браке, она живо интересовалась семейными неурядицами других. Я ждал, что Роуз Мэри снова выйдет замуж. Она не только состоятельна, но и нравится мужчинам, но до сих пор она осторожно воздерживалась. У Роуз Мэри мелкие, тонкие черты лица, культурная и чопорная речь и педантичная манера говорить, свойственная всем линчгиббанам. Короче, она может показаться недотрогой, хотя это далеко от истины». Не сомневаюсь, что в её довольно таинственной квартире в Челси, куда она изредка приглашает меня, одно любовное приключение сменяется другим. Похоже, что в Оксфорде уже некоторое время шёл густой снег. Выйдя из поезда и оглядевшись по сторонам в поисках сестры, я увидел, что земля покрыта мягким, пушистым белым ковром. Вскоре я заметил Роуз Мэри, одетую во всё чёрное. Бесспорная интуиция подсказала ей одеться именно так. Она приблизилась ко мне и подставила своё узкое, бледное лицо для поцелуя. На голове у неё была маленькая бархатная кепочка. Многие назвали бы Роуз Мэри миленькой. У неё продолговатое лицо, как и у остальных Линч Гиббонов, крупный нос и рот Но всё как бы уменьшено и сглажено. Кожа у неё цвета слоновой кости с едва заметными веснушками. Лица типа Линч Гиббонов хороши для мужчин. На мой взгляд, в облике Роуз Мэри, несмотря на его миловидность, есть что-то слегка карикатурное. Привет, цветочек, сказал я, целуя её. Привет, Мартин. Не улыбаясь, откликнулась Роуз Мэри. Ее явно изумило мое легкомыслие. «Какие мрачные новости», — добавила она, пока мы двигались к выходу. Я пропустил вперед ее изящную черную фигурку, и мы сели в машину Александра. «Ужасные новости», — подтвердил я. «Ну да ничего». «А как вы с Александром?» «С нами все в порядке». Как и следовало ожидать, отозвалась Роуз Мэри. Она казалась подавленной моими бедами. "О, Мартин, мне так жаль. Мне тоже", проговорил я. "Мне нравится эта твоя шляпка, она новая?" "Дорогой Мартин", ответила Роуз Мэри. "Не надо разыгрывать со мной комедию. Теперь мы ехали вдоль Сент-Джайлс. Снег валом валил с потемневших небес. На его белом фоне резко выделялись сухие и чёрные деревья, а жёлтые фасады высоких георгианских зданий отливали терракотой. "Я никак не могу этому поверить", сказал Роузмери. "Вы с Антонией расходитесь после стольких лет?" Знаешь, я была просто поражена. Я с трудом выносила удовольствие, которое она испытывала. Я поглядела вниз на её маленькую ножку в туфли на высоком каблуке, нажимающую на педаль.